Глава двадцать девятое. My way. По-своему. Нина Хаген. Пятница, шестое июля. После сообщения Алиры, которую накануне предупредила Ирен, обитатели Алкилары денно и нощно баррикадировали подъезды к деревне всеми подручными предметами. Вход пошел старый трактор, деревянные брусья, автомобиль бетонные блоки, леса, секции забора, железные прутья, спицы телег и мешки с землей. А Лире показалось, что она попала в осажденный город. С одной стороны, Домер с друзьями заняли окрестные стены и крыши, с другой — Цезар, гражданская гвардия и протестующие с плакатами требовали от скваттеров убираться вон. И вопли с обеих сторон мешались в единый гвалт. «Убирайтесь, дармоеды! Здесь наш дом! Вам здесь не рады! Попробуйте прогоните нас, если сможете!» Алира подошла к Цезарю в сопровождении Аманды и Томаса. Тот стоял перед протестующими, не выказывая ни тени тревоги. «Как это случилось?» — спросила женщина друга. «Нам сообщили, что здесь беда», — ответил он. Мы прибыли узнать, сможем ли снизить градус накала. Люди устали от медлительности правосудия. Все боятся цепной реакции. А если где все и начнется, так это в заброшенных поселках». Алира сожалела, что друг не был с ней честен. Сезар заранее знал, что должно было произойти. «И людей волнуют новые соседи?» Женщина сама удивилась, насколько изменилась ее собственная точка зрения. Они хорошие работники. Но если бы бельгийцы, англичане или французы купили тут землю, к ним относились бы по-другому. «Да и ты тоже несколько месяцев назад», — напомнил Сезар. «И в этом разница. Всегда найдутся люди, желающие платить за пустующую землю. Никто бы и не подумал о захвате, люди всегда хотят извлечь финансовую выгоду. Все сводится к деньгам». Цезарь пожал плечами. Очевидная информация в комментариях не нуждалась. «Сегодня они победят», — заключил он. «Но вскоре начнут уезжать, потому что в глубине души они малодушны». «Ты их не знаешь!» Алира направилась к Домеру, но Цезарь поймал ее за руку. «Ты куда? Хочу с ними поговорить». «Зачем? Не твое дело!» «Чем тебя привлек этот парень?» Лицо собеседника посуровило. «Хватит, Цезарь! Начала была Аманда, не до конца понимая, в чем причина подобной реакции. Алира взглянула на друга недоуменно. Она уловила оттенок ревности в его тоне. «Это выхта возрасте!» Возможно, Цезарь простил ей увлечение Адрианом. Но, да, мэр, совсем другое дело. Такому мужчине проигрывать не хотел, Хотя уже давно был не молод, и их уже не связывали чувства, но самомнение возраста не имеет. «Ты чего это?» — спросила она. «Выбирай». Сезар сдавил ей руку. «Они или мы? Третьего не дано». «Всегда есть выход». Алира резко высвободилась и направилась прочь, сопровождаемая младшим братом. К ним подошел один из помощников офицера. «Мне законом запрещено приближаться?» — спросила женщина с вызовом. Полицейский взглянул на напарника, и тот жестом велел пропустить друзей. «Что происходит?» — спросила Аманда, изумленно глядя на собеседника. «Я что-то пропустила?» «У нее роман с домэром. Я думал, ты в курсе. Вы же близкие подруги». Конечно, значение дружбы часто преувеличивают. В какой-то момент Алира стала для меня загадкой. Если кто-то слишком тихий, значит, ему есть что скрывать. Странно, что она не стесняется этих отношений. Она еще не знает, как больно будет падать. И не уверен, что нам стоит быть в этот момент рядом, чтобы помочь ей подняться. Удивленная Аманда обратила взгляд в сторону деревни. В это время Алира добралась до баррикады из мешков. Домер наверху опустился на колени и протянул ей руку, помогая взобраться. Затем он обнял женщину так крепко, что даже Аманда, наблюдавшая издалека, ей позавидовала. Она подумала о последних месяцах, когда ее собственный эгоизм и увлечение Адрианом заставили позабыть обо всем на свете, включая лучшую подругу Алиру. Она склонила голову и пробормотала. «Я буду рядом». Элехия пристально следила за происходящим. Когда она заметила Томаса и Алиру, пересекающих незримую границу между городком и линией гражданской гвардии, она пришла в ярость. Двое ее детей встали на защиту ее врагов. Третий же находился в участке вместе со своей женой. Гнев нарастал с ужасающей силой. В ее вековом доме совершили убийство. Никто уже не верил в суицид. Но дело было не в этом. Слухи вечны. В какой момент все изменилось? Ее дети наверняка ужасно страдали, поскольку изменения всегда приносят боль, как и трудные решения. «Дилеммы, способны подорвать любую, самую сильную натуру», эта женщина хорошо знала. У Херардо были амбиции. С этого пути трудно сойти, но его вел азарт. Томас был слабохарактерным, но если бы он не находился под защитой семьи и родных стен, возможно, его увлекли бы поиски нового. Алира была самой сильной и рассудительной из всех. Но она выстроила для себя мир – в реальность которого безоговорочно верила, сделала его своим идолом, настоящий и иллюзорный одновременно, как и любой другой. И расставание с ним, временное или постоянное, ее беспокоило. Как же странно и грустно было наблюдать, как растут дети. Они так много для нее значили, слишком многое было связано с ними, и она мечтала вернуть те времена, когда пела им колыбельные, целовала на ночь, укутывая в одеяло, прячась за столь привлекательными иллюзиями от новой жизни. А затем, сложно сказать, когда именно, пришло отчаяние. Да так с ней и осталось. Женщина мечтала забрать детей в счастливое прошлое, которое могло избавить их от тягот и утомления, очистить от зла. «Может быть, она могла подарить им новое рождение?» В этом заключался ее материнский долг. Она направилась назад к поместью, к заднему крыльцу, где были припаркованы машины. Адриана, видно, не было, это хорошо. Наверняка он все понял и уехал. Женщина зашла в мастерскую и заметила среди сельскохозяйственного оборудования несколько баллонов. В красных хранился бензин. Она взяла два, зашла в дом через садовую дверцу, И поднялась на верхний этаж. Мысли обретали форму, превращались в слова. Она разговаривала с самой собой, с ушедшим мужем, с поместьем и временем. «Сколько раз я говорила тебе, Томас, это мой дом, он достался мне по наследству». Ты согласился жениться на мне и заботиться о поместье, содержать его в порядке, пока мы не передадим его нашему первенцу. Здесь я хозяйка, и в отличие от прочих женщин, я буду поступать так, как считаю правильным». Она разливала бензин в комнатах, во флигелях, проверяя, насколько хорошо он впитался в обивку кресел и портьеры. «Когда ты решился пригласить меня на танец, Томас, тебе было тридцать два, а мне было двадцать семь, и я очень хотела выйти замуж. Я была единственным ребенком и наследницей покойных родителей. Мне нужен был мужчина, чтобы заботиться о доме, растить детей и стоять у моего смертного одра, чего ты, кстати, так и не сделал. Ты ушел раньше меня». Я столько раз видела тебя на праздниках в соседних деревнях. Ты мне очень нравился. А еще у тебя была репутация работящего человека там, откуда ты прибыл. И мне было все равно, что ты не так богат. Ты оценил ситуацию и понял, что не только поправишь свое положение, но и едва ли сможешь найти такую же энергичную женщину, как я. Мы были рождены жить за счет земли, и ты стал ей хорошим хозяином. Всего за пару месяцев стало ясно, каким удачным был наш союз. Элехия поднялась в спальню на третьем этаже. Мы говорили комплименты, уважали и понимали друг друга. Земля приносила плоды, скот делался тучнее и тоже плодился. Кладовые всегда были полны, как и счета в банке. И в доме всегда было тепло. Кроме того, у нас родились трое здоровых малышей. Второй баллон опустил в спальне на втором этаже, и пришлось оставить его там. Женщина спустилась в сарай, взяла еще два и сосредоточила усилия на первом этаже. Моим единственным желанием было то, чтобы жизнь продолжалась как прежде, как всегда, как надо. Я никогда не думала, что Алки опустеет. Чёртов Филипп! Чёртова страна! Они считают, что движутся вперёд. Только вот куда? Они говорят, что смотрят в будущее. Но какое? Элехия сбрызнула бензином кресло и сервант в гостиной, занавески, стол и стулья в столовой, полки в кабинете, затем перешла в кухню. Там она отбросила пустой баллон, взяла спички и газету. Потом женщина вернулась в гостиную и прошла по всему дому, поджигая и разбрасывая бумагу под гординами. Огонь занялся быстро, следуя за ней по пятам, когда сама хозяйка направилась к лестнице. Здесь она обернулась и взглянула на пламя, внезапно ощутив сильную усталость. Женщина снова огляделась. Здесь жила ее история, здесь провела свой век она сама и ее предки. Скоро ничего этого не останется, но едва ли мир тронет такая потеря. В конце концов поместье Эллехии со всеми байками, достижениями и драмами было лишь горсткой пепла на бесконечных просторах мироздания. Она взяла последние листки бумаги и швырнула их в спальню. «Ах, Томас! Тебе жаль, если бы ты не был таким упертым и поддержал меня». Может быть, нам было бы лучше в другом месте. Чувство долга, привязанность к земле. Все пустая трата времени. Какой позор! Какое малодушие! Мы оба надеялись, что всегда будем действовать сообща. Но теперь уже ничто не важно. И спасения нет. Я не стану извиняться, потому что знаю, что ты меня поддержишь. Женщина направилась в комнату и легла на кровать. К принятию решения перечеркнуть прошлое ее привела ненависть ко всему, что раздражало ее последние десятилетия, особенно после смерти мужа. Но в глубине души она чувствовала, что пламя освободит ее от оков. События в поместье больше не будут ее терзать. Больше ничего с ней не случится. Дети перестанут ссориться из-за наследства и смогут поделить землю, которая не такая уж и ценная. Они будут свободны и смогут поступать так, как захотят. И лучше всех будет чувствовать себя Алира. «Томас, если наша дочь любит того парня, Лехия прикрыла глаза, ощущая подступающий жар и наползающий дым. Пусть состарится с ним. Только не в этом доме. Поместье утратило свою значимость. Пусть дети начнут жизнь с чистого листа, построят свой собственный дом. Живите свободно, дети. А остальной мир пусть катится в ад а она сохранит о нем добрую память. Домер был измотан. Последние пару дней силы жителей Алкелары были на пределе. Они почти не спали, потратив все силы на превращение деревни в неприступную крепость. Было ясно, что стена из мешков не устоит против машин, присланных администрацией, но она их задержит, а также не пропустит сумасшедших протестующих на улице. Их единственным оружием были камни, которые не помогли бы против натиска железа. Сам Домер, разумеется, отступать не собирался, разве что его увели бы насильно. Алира помогла ему обрести силу. Он сжимал ее в объятиях, наслаждался легким ветерком, игравшим с ее волосами, принося прохладу в зной. Он ощущал себя вождем в гуще сражения и хотя его королевство было всего лишь горсткой валунов, с ней вместе он готов был защищать его с удвоенной мощью. Он верил, что правда на его стороне, потому что он знал, за что борется, и он будет продолжать до конца бороться за самое дорогое. «Они ищут повод, чтобы тебя арестовать», — предупредила Алира. «Не перегибай, достаточно одного брошенного камня». Если они не нападут, мы не ответим. Однако от женщины не укрылась его странная эйфория. — Сколько ты еще продержишься? А остальные? Домер взглянул на Мальву и Томаса, присевшего рядом, на Палому и Педро, расположившихся на соседних стенах, пока молодежь собиралась на крышах. — Мы будем стоять до конца. Заявил он после короткой заминки. — И не дрогнем. Они неправы произнес он, указывая на противников. Они протестуют ради протеста. Они даже не постарались узнать нас поближе. Это только начало. Придут иные времена. Пытаешься меня разубедить? Я реалистка. Я не смогу жить там, где меня не хотят видеть. Если верить твоей теории, никто не сдвинется с места. Произнес он, не дождавшись ответа, и добавил. «Ты ведь любишь меня?» «Да. И понимаешь. Любовь означает понимание», сказала женщина, не глядя на него. «Похоже, христианская мораль ближе мне, чем тебе. А чего ты ждешь?» «Я не брошу близких, но и не могу представить себе жизни без тебя, и, и ты понимаешь, почему нам здесь не рады». Дамер отступил на пару шагов, как будто ему необходимо было отстраниться, чтобы подумать. Он рисовал носком ботинка в пыли, оставленном мешками с песком, потом потер лицо руками, взглянул на небо, хмыкнул и снова обратился к собеседнице. «Алира, у нас нет домовладельцев и домохозяйств. Нам показалось, что здесь мы сможем развиваться, потому что эта земля государственная, а значит, всеобщая». В интересах людей не забрасывать ее. И мы хотим ее возродить. Ты видела, чего мы добились в краткие сроки, просто подарив ей жизнь? Я ни разу не просил тебя рассказать, как здесь жили раньше. Я просто хочу жить здесь, в мире и покое. Только и всего. если ты этого не понимаешь, ты не поймешь и меня. Это значит, что ты оправдываешь этих троглодитов и действия гражданской гвардии. Теперь я прошу тебя принять решение и действовать храбро или логично. Алира выслушала его, не перебивая. Еще ни разу она не замечала и тени ненависти в словах Дамера, и в ее сердце зародилось сомнение. Сезар просил ее сделать выбор, а теперь и Дамер настаивал на том же. Для нее самой настоящая любовь ничего не требовала и не заставляла выбирать. Они любили друг друга вопреки, без всяких условностей, предрассудков и идеологий, несмотря ни на что. И она ни разу не принуждала его к выбору, принимала его таким, какой он есть. Возможно, это он ее не понимал. Но сейчас от нее требовали от чего-то отказаться, а она не готова была оставить свой мир. Женщина пристально взглянула на собеседника. Как она любила эти карие глаза, в которых отражались золотистые солнечные зайчики. Она тонула в них во время их бесед, когда они занимались любовью, молчали или смеялись. Эти глаза никогда не лгали, а сейчас их упрямый усталый взгляд вновь показал, насколько сильна решимость в сердце их обладателя. И Алира не смогла бы ее смягчить или переубедить его. Впрочем, она и не была уверена, хочет ли этого. «Лишь осмелюсь спросить, чем бы я могла помочь», — заявила она. «Это ваша война, а не моя». И тут их слуха достигли крики и протестующих, и жителей Алкелары. И лишь одно слово можно было разобрать Пожар — «Пожар». Алира проследила взглядом за остальными на Запад, в сторону холма, где стоял ее дом, и волна ужаса охватила ее, будто ледяной порыв ветра. Этот ветер раздул пламя. Его языки лизали небо, ясное и чистое, под которым полыхало поместье Элехии.